Глава десятая. Жесты и сигналы ухаживания. У меня есть приятель Грэм, обладающий талантом, о котором мечтают многие мужчины. Как только он попадает на вечеринку, он тут же оценивает всех свободных женщин, выбирает одну из них и за рекордно короткое время, порой это занимает у него меньше десяти минут, уже направляется к выходу со своей избранницей, согласившейся отправиться к нему домой. Я иногда замечал, что через час он возвращался и повторял свой прием два-три раза за вечер. Кажется, он обладает каким-то таинственным встроенным радаром, позволяющим ему выбирать нужную женщину в нужное время и убеждать ее пойти с ним. Многие удивляются, в чем же ключ к такому успеху? Возможно, вы тоже знаете такого Грэма и не раз спрашивали его об этом. Исследования ритуалов ухаживания у животных, проведенные зоологами и бихиовиаристами, показали, что и самец, и самка используют определенные жесты и позы, порой заметные и очевидные, порой очень уловимые и скрытные. Большинство этих жестов совершается бессознательно. Ритуал ухаживания в животном мире проходит по совершенно определенному образцу, свойственному каждому виду. У некоторых видов птиц самцы крутятся вокруг самки, завлекая ее пением, распушают перья и совершают множество довольно сложных телодвижений. Самка же делает вид, что не замечает его. Этот ритуал очень близок к поведению человека в начале процесса ухаживания. Прием Грэма заключался в том, что он демонстрировал жесты ухаживания перспективным, на его взгляд, партнершим. Те, кому он показался привлекательным, отвечали ему соответствующими женскими сигналами, давая Грэму невербальный так называемый «зеленый свет» на переход к более интимным действиям. Успех, которого люди добиваются в сексуальных отношениях с представителями противоположного пола, напрямую связан с их способностью посылать и распознавать сигналы ухаживания. Женщины осознают эти сигналы точно так же, как они распознают большинство других сигналов языка тела, но мужчины в этом смысле менее восприимчивы, а некоторые из них совершенно слепы. Интересно отметить, что женщины считали Грэма сексуальным, мужественным. Порой они говорили, что в его присутствии чувствовали себя настоящими женщинами, и это была их реакция на его ухаживание. Мужчины же, напротив, считали Грэма агрессивным, неискренним и высокомерным. Это обычная реакция на агрессивную соревновательность, которую излучал мой приятель. Как следствие, у него всегда было очень мало друзей среди мужчин, и причина этого лежала на поверхности. Какому мужчине понравится иметь соперника? Меня часто спрашивают о том, какие жесты и телодвижения используют люди для выражения своей сексуальной заинтересованности. Сейчас мы с вами рассмотрим сигналы, используемые представителями обоих полов для привлечения потенциальных сексуальных партнеров. Вы заметите, что мы уделим больше внимания женским сигналам просто потому, что женщины довели процесс привлечения до настоящего искусства, их арсенал куда богаче, чем у мужчин. Некоторые сигналы являются приобретенными и намеренными, другие же совершаются абсолютно бессознательно. Эти сигналы очень трудно объяснить. Существует популярная теория о том, что они являются врожденными. Доктор Альберт Шефлин в статье «Поведение квазиухаживания в психотерапии» пишет, что когда человек попадает в общество представителей иного пола, то в нем происходят определенные физиологические перемены. Его мышцы напрягаются, что является явной подготовкой к потенциально возможному сексуальному контакту. Лицо подтягивается, человек перестает сутулиться, грудь выпячивается вперед, живот втягивается, осанка становится прямой, человек даже начинает казаться моложе. Идеальное место для наблюдения подобных перемен – это пляж. Вот мужчина и женщина подходят друг к другу. Как только они оказываются достаточно близко и попадают в поле зрения друг друга, возникают описанные доктором Шефлином перемены. Они сохраняются до тех пор, пока мужчина и женщина видят друг друга, а затем пропадают. Жесты ухаживания у мужчин. Как и большинство животных, мужчины в присутствии женщин начинают прихорашиваться. Помимо обыкновенной физиологической реакции, о которой мы уже говорили, они начинают притрагиваться к горлу, поправлять галстук, Если мужчина не носит галстука, то может разглаживать воротничок или стряхивать воображаемую пыль с плеча, поправлять запонки, рубашку, пиджак и другие предметы одежды. Он может начать причесываться, чтобы сделать себя более привлекательным. Наиболее агрессивная сексуальная демонстрация – это большие пальцы, заложенные за ремень и подчеркивание области половых органов. Мужчина может наклониться к женщине и выставить одну ногу в ее направлении, а также удерживать ее взгляд дольше, чем обычно. Если его намерения искренне, то зрачки обязательно расширятся. Мужчины часто стоят, положив руки на бедра, чтобы подчеркнуть свои физические размеры и продемонстрировать готовность вступить в контакт с женщиной. Если мужчина сидит или стоит, прислонившись к стене, Он может расставить колени, чтобы показать область гениталий. Если это происходит в процессе ухаживания, то все эти действия настолько же эффективны, как и попытка поймать рыбу, колотя ее палкой по голове, зайдя по колено в воду. Женщины, как мы увидим позднее, более изобретательны, и рыбаки из них получаются гораздо лучше. Они умеют так подсечь свою жертву, что мужчинам об этом и мечтать не приходится. Жесты и сигналы ухаживания у женщин. Женщины используют практически те же жесты прихорашивания, что и мужчины. Они касаются волос, поправляют одежду, кладут одну или обе руки на бедра, наклоняются к мужчине, выставляют ногу в его направлении, используют интимный взгляд и продолжительный визуальный контакт. Они переняли и закладывание больших пальцев за ремень, хотя это и мужской агрессивный жест, но женщины слегка изменили его. Они закладывают за ремень, в карман или в сумочку только один палец. Сексуальный интерес также приводит к расширению зрачков и покраснению щек. Ну а теперь перейдем к другим сигналам ухаживания у женщин. Встряхивание головой. Женщина встряхивает головой, чтобы волосы рассыпались по плечам или открыли лицо. Этим жестом пользуются даже женщины с короткими волосами. Демонстрация запястий Заинтересованная в мужчине женщина обычно демонстрирует ему нежную кожу своих запястий. Зона запястья всегда считалась наиболее эротичной областью тела. Во время разговора женщина оставляет ладони в поле зрения потенциального партнера, Те, кто курит сигары или сигареты, используют их. В процессе курения очень легко продемонстрировать ладони и запястья. Демонстрация запястьй и встряхивание головой часто используются мужчинами-гомосексуалистами, которые хотят казаться более женственными. Раздвинутые ноги. В присутствии мужчин женщины раздвигают ноги шире, чем в их отсутствии. Это становится заметным, когда женщина сидит или стоит. Если же женщина занимает оборонительную позицию, то ее ноги наоборот, тесно сжаты или скрещены. Покачивание бедрами. В процессе ходьбы женщина покачивает бедрами, чтобы привлечь внимание мужчины к области половых органов. На протяжении веков сформировались и более изощренные жесты ухаживания, используемые женщинам. Их часто применяют для рекламы товаров и услуг. Взгляд искоса. Женщина слегка опускает веки и задерживает взгляд на мужчине достаточно долго, чтобы он заметил это, а затем быстро отводит глаза. Это создает удивительное ощущение подглядывания. А сознание того, что за ним подглядывают, способно воспламенить любого нормального мужчину. Полуоткрытый рот, влажные губы. Доктор Десмонд Моррис описывает этот прием как своеобразную мимикрию так как он символизирует женские половые органы. Губы могут быть влажными от слюны или от косметики, и то и другое придает женщине очень сексуальный вид. Губная помада. Когда женщина сексуально возбуждена, ее губы, груди и половые органы увеличиваются и краснеют от прилива крови. Использование губной помады – это прием, выработанный веками. Он имитирует прилив крови, к органам сексуально возбужденной женщины. Поглаживание предмета цилиндрической формы, поглаживание сигареты, ножки бокала, пальца или любого другого длинного тонкого предмета подсознательно выдает намерение женщины. Взгляд искоса из-за приподнятого плеча. Это имитация округлой женской груди. На рисунке мы видим также расширенные зрачки, Откинутую голову, демонстрацию запястья и ладони, взгляд искоса, искусственно задерживаемый взгляд и поглаживание цилиндрического предмета. И все эти сигналы призваны возбудить в покупателе стремление приобрести именно этот сорт сигар. Скрещивание ног у женщин Мужчины часто сидят, широко расставив ноги. Тем самым они проявляют свою агрессивность и демонстрируют область половых органов. Женщины же, напротив, скрещивают ноги в попытке защитить половые органы. В процессе ухаживания женщины используют три основные позы со скрещенными ногами. Первое это согнутое колено. В такой позе женщина сгибает одну ногу и садится на нее. Колено обычно направлено в сторону заинтересовавшего ее мужчины. Это очень свободная поза, которая придает разговору неформальный оттенок и дает возможность женщине раскрыть бедра. Поигрывание туфелькой также говорит о заинтересованности женщины. Движение ноги взад-вперед имеет фаллический оттенок, что безотказно действует на любого мужчину. Большинство мужчин согласятся, что переплетение ног – это наиболее привлекательная манера сидеть. Этим жестом женщины пользуются совершенно сознательно для того, чтобы привлечь внимание мужчины. Доктор Шефлин утверждает, что когда одна нога тесно прижата к другой, напряжение мускулов становится заметным, а это, как мы уже говорили раньше, является одним из признаков готовности к сексуальному контакту. Женщины используют множество других сигналов и жестов. Они могут медленно скрещивать и раздвигать ноги перед мужчиной, слегка поглаживать бедра, показывая, что им хочется, чтобы их приласкали, Как правило, при этом женщины говорят низким грудным голосом.